Затем отошел и сделал широким планом снимок места под акациями. Вдали послышался негромкий свист доктора Гиё. Боск принялся за работу с желтой пластиковой лентой для оцепления места преступления. Обвязал ее конец вокруг ствола одной из акаций, потом протянул границу вокруг деревьев. Думая о том, как будет здесь работать завтра утром, вышел из рощицы и стал искать что-нибудь пригодное для надземного ориентира. Обнаружил неподалеку поросль полыни обмотал ленту вокруг и поверх нее несколько раз. Когда боск закончил, уже почти стемнело. Он окинул беглым взглядом это место, понимая, что поиски при свете фонарика бессмысленны, и землю нужно будет тщательно обследовать утром. Достав маленький перочинный ножик, висевший на цепочке с ключами, принялся отрезать от рулона четырехфутовые куски ленты. Спускаясь по склону холма, боск привязывал их к кустам и ветвям деревьев на некотором расстоянии друг от друга. Вскоре он услышал голоса и пошел на них. В одном месте мягкая земля внезапно просела под ногами. Боск упал и сильно ударился о дерево. Ушиб грудь, порвал рубашку и оцарапал бок. Несколько секунд Боск не двигался. Думал, что, возможно, сломал ребра с правой стороны. Дышать было трудно, мучительно. Он громко застонал, медленно поднялся, хватаясь за ствол дерева и продолжил путь, ориентируясь на голоса. Вскоре Боск вышел на улицу, где доктор Гиё ждал его с собакой и еще одним человеком. При виде крови на его рубашке оба остолбенели. «Господи, что случилось?» — воскликнул Гиё. «Ничего, я упал. Ваша рубашка, на ней кровь. На моей работе такое случается. Давайте осмотрю вашу грудь». Доктор шагнул к нему, но Боск выставил руки ладонями вперед. «Со мной ничего страшного. Кто это?» Второй человек ответил. «Виктор Ульрих, я живу здесь». Он указал на ближайший дом, просто вышел посмотреть, что здесь происходит. В данное время ничего, но там наверху место преступления. Мы, видимо, не примемся за дело до завтрашнего утра. Я попрошу вас обоих не подниматься туда и никому об этом не говорить. Договорились?» Оба кивнули. «Доктор, несколько дней не спускайте собаку с поводка. Мне нужно вернуться к своей машине, позвонить по телефону. Мистер Ульрих, нам определенно потребуется завтра поговорить с вами». Вы будете на месте? Непременно. Весь день я работаю дома. Чем занимаетесь? Пишу. Хорошо. До завтра. боск пошел вниз по улице с гейой и собакой. «Право же мне нужно взглянуть на ваши травмы», — настаивал доктор. «Там ничего страшного». Босх глянул влево и увидел, как в доме, мимо которого они шли, торопливо задернули штору. «Судя по походке, вы повредили ребро», — предположил доктор. «Наверное, сломали». Может быть, даже несколько? Боск подумал о маленьких тонких костях, которые только что видел под акациями. Вы ничего не сделаете с ребром, сломано оно или нет. Наклеен на у него пластырь, вам станет гораздо легче дышать. Могу я обработать вашу рану. Боск смягчился. Ладно, док, готовьте свой черный саквояж. Я возьму другую рубашку. Через несколько минут Гио продезинфицировал глубокую царапину на боку боска и наложил пластырь на ребра. Стало легче, но боль все-таки осталась. Гийо сказал, что уже не может выписывать рецепты, но все-таки посоветовал не принимать более сильнодействующих лекарств, чем аспирин. Босх вспомнил, что у него есть пузырек с таблетками Викодина, оставшимися после того, как ему несколько месяцев назад удалили зуб мудрости. Они снимут боль, если он захочет прибегнуть к лекарствам. «Все будет хорошо», — сказал Босх. «Спасибо, что привели меня в порядок». «Не за что» босс надел целую рубашку и наблюдал, как Гиё закрывает свой саквояж. Ему стало любопытно, сколько времени у доктора не было пациентов. Давно вы на пенсии. Через месяц будет двенадцать лет. Тоскуете? Гиё поднял голову и взглянул на него. Дрожь в лице исчезла ежедневно.